Глава 9. Гэри Сэлден сидел у постели Юга Амариля, печально, терпеливо. Дни Юга были сочтены. Медицина была бессильна, даже если бы Юга решил прибегнуть к помощи врачей, но он от нее отказался. Ему было всего 55. Сэлдену 70, а он все еще был в неплохой форме. Вот только ревматизм докучал из-за приступов, которого он время от времени начинал прихрамывать. Амариль открыл глаза. Ты все еще здесь, Гари? Селден кивнул. Я не покину тебя, пока я не умру. Да, ответил Селден и, не сдержав тоски и горечи, сказал: Ну зачем же ты так юга Живи ты нормальной жизнью, ты бы прожил еще лет двадцать, а то и все 30, Амариль вяло улыбнулся. Нормальной жизнью, то есть с выходными, отпусками, ездил бы на курорты, развлекался. Да, да. Тогда бы я либо все время думал о том, как бы поскорее вернуться к работе. Либо в конце концов мне бы понравилось бить баклуши, и за эти двадцать или тридцать лет я бы больше ничего не сделал. На себя посмотри. Зачем? 10 лет при Клионе ты был премьер-министром. Сильно ли ты преуспел в науке за эти годы? Я тратил четверть свободного времени на психоисторию, — возразил Селдон. Преувеличиваешь. Если бы не я, прогресс психоистории забуксовал бы. Сэлдон кивнул. Ты прав, Юга. И за это я тебе очень благодарен. Да и раньше, и потом, когда ты половину времени тратил на административные дела, кто делал? Да, теперь уже делал всю настоящую работу, а? Ты, Юга. то-то и оно пробормотал Юга и закрыл глаза. И все-таки, таки сказал Селден: "Ты был бы готов взяться за все эти административные дела, если бы пережил меня?" "Нет. Я хотел возглавить проект, чтобы он двигался в том направлении, в каком хотелось мне, а административные обязанности я бы отдал другим". Амарил тяжело дышал. Но вот он слабо пошевелился, открыл глаза. И взглянул на Гаре в упор. Скажи, что будет с психоисторией, когда меня не станет? Ты думал об этом? Думал. И хочу поговорить с тобой об этом. Могу порадовать тебя, Юга. Я верю, что в психоистории произойдет революция. В каком смысле? нахмурился Юга. Что-то мне не нравится, как это звучит. Послушай, Это была твоя идея. Несколько лет назад ты сказал мне, что хорошо бы основать две академии. Два отдельных учреждения, изолированных друг от друга и призванных послужить зародышами новой второй галактической империи. Помнишь? Это же ты придумал. Психоисторические формулы. Знаю, С их помощью. Теперь Юга я вовсю разрабатываю эту идею. Мне удалось получить кабинет в Галактической библиотеке. Ах, Галактическая библиотека. Амарил еще сильнее нахмурился. Не нравятся они мне. Кучка самовлюблённых тупиц. Не все там тупицы, Юга. Главный библиотекарь, Лас Зенов, человек неглупый и неплохой. А тебе не встречался там библиотекарь по имени Маммери? Дженарам а Нет, но я о нем слышал. Полное ничтожество. Однажды мы с ним повздорили. Он меня принялся распекать за то, что я что-то с места сдвинул или не туда поставил, а я ничего такого не делал, и жутко разозлился. Я словно обратно вдаль попал. Знаешь, горе, в далиском жаргоне есть масса оскорбительных словечек. Вот я и использовал одной из них по его адресу. Я сказал ему, что он мешает работе над психоисторией и что в истории останется в образе злодея. Ну, вместо слова злодей я ввернул это самое зловечко. Амариль слабо улыбнулся. Словом он заткнулся. Селдон неожиданно догадался о причине враждебного отношения Мамири к посетителям библиотеки и к самой психоистории, по крайней мере, частично. Но об этом он Юга ничего не сказал. Так вот, Юга, продолжал Селдон. Ты говорил, что нужно создать две академии, так чтобы если одна погибнет, вторая продолжала работать. Мы пойдем дальше. В каком смысле? Помнишь, 2 года тому назад Ванда ухитрилась прочитать твои мысли и увидела, что одна цепочка уравнений в главном радианте порочна. Конечно, помню. Ну так вот, мы найдем других, таких же как Ванда. В одной из наших академий будут трудиться в основном физики, задачей которых будет сохранение знаний, накопленных человечеством. Эта академия станет прообразом зародышем новой империи. А во второй академии будут работать только психоисторики, те, которым будет под силу трудиться над психоисторией сообща, объединив свои сознания. Это будет намного быстрее, чем если бы каждый из них мыслил в одиночку. Во второй академии соберутся менталисты, телепаты, называй как хочешь. Они станут руководителями плана теми, кто будет вносить в него необходимые изменения с течением времени. Понимаешь? Они всегда будут оставаться в тени, невидимые наблюдатели, хранители империи. Прекрасно, еле слышно проговорил Амариль. Просто прекрасно. Вот видишь, как верно я выбрал время уйти. Мне больше здесь сделать нечего. Не говори так, Юга. Да ладно тебе, Гэри. «Все равно я слишком сильно устал, чтобы что-то делать. Спасибо тебе. Спасибо за то, что ты, голос его готов был сорваться, рассказал мне про эту революцию. Теперь я счастлив. Сейчас таковы были последние слова Юга Амариля. Сэлден склонился к изголовью кровати. Глаза его заслали слёзы, потекли струйками по щекам. Ещё один старый друг ушёл. Демерзель, Клеон, Дорс, а теперь и Юга. Чем дальше, тем более одиноким он становился. А ведь та революция, о которой он только что сказал Аморилю и обрадовал его так, что тот умер счастливым, суждено ли ей произойти? сможет ли он воспользоваться галактической библиотекой сможет ли найти таких людей как ванда а самое главное сколько времени на это уйдет? сэлдану было 70 вот если бы он мог начать революцию в 32 когда впервые попал на трентер а теперь могло быть слишком поздно